Глава 10. По дороге домой я попала в пробку, но злиться не стало. Ну какой смысл сейчас юрзать на сиденье, заставлять пежо моргать фарами, гудеть в клаксон и портить нервы себе и окружающим? Намертво вставший поток от этого не сдвинется. Лучше спокойно покурить и поразмыслить над полученной информацией. Значит, Костя не врал. Он на самом деле полагал, что милка льёт сопли на кухне у Катьки. Поэтому и взбесился, увидев жену в прихожей Ложкинского дома. И что из этого следует? Да простой вывод. Константин явился к нам, чтобы провести ночь в спокойной обстановке, подумать в тишине, как жить дальше. А тут Милка собственной персоной. Следовательно, Симонян привычно наврала, выгораживая бабу. Ну и... Всё объяснимо. Желание Кости надавать пощечин жене лично у меня вызывает понимание. Мне сна лишь одна деталь, маленькая, но очень важная. Каким образом Костя ухитрился запихнуть мелкий яд в рот? Вернее, как я знаю. Людмила, увидав внезапно мужа, заорала во всю глотку, то ли от ужаса, то ли от страха. А Костя, потерявший от гнева умение владеть собой, решил надавать изменнице пощечин, занес руку, ударил супругу по лицу, потом всунул ей в рот таблетку мило упала. Но ведь Костя не был готов к встрече с Милой. Он ехал к нам в полной уверенности, что жена сейчас рыдает на кухне у Симонян. Кстати, еще одна деталь. Следователь, который занимается этим делом, забрал у нас видеозапись. Ложкинский дом оборудован камерами, которые фиксируют все, что происходит вокруг забора и на пороге, когда открывается дверь. Прежде чем отдать милиционерам кассету, Я сама просмотрела ее несколько раз и сейчас попыталась в деталях вспомнить кинофильм. Вот Костя входит в вестибюль, его лицо спокойно. Потом выражение резко меняется. Звонарев замечает жену. В глазах Константина загорается огонек удивления, который меньше чем за секунду трансформируется в негодование, гнев, бешенство. Щеки его резко краснеют, он хватает жену, Начинается вульгарная драка. Вот Костя размахивается и с явным наслаждением отвешивает женушке оплеуху. Рука кости скользит по лицу милы, на мгновение пальцы мужа попадают в рот жены. Звонарёв отдёргивает длань и тихо, но очень чётко шипит. «Получи, сука, дрянь, мерзавка!» Далее следует совсем уж непечатный текст. Затем на плёнке начинают мелькать лица зайки с Машкой, и запись обрывается. Вроде полнейшее доказательство совершённого преступления. Муж сунул в рот жены яд, на плёнке отлично видно, как пальцы кости исчезают между губами Милы. Но только сейчас мне в голову пришёл очень простой вопрос. Звонарёв что, постоянно носит с собой отраву? Ходит по городу, зажав в кулаке ядовитые таблетки? Костя ведь не знал, что мило у нас. На его лице было такое выражение, когда он увидел супругу. Если Звонарёв сумел так сыграть недоумение, то он великий актёр, а до сих пор Костя не выказывал никаких талантов к лицедейству. Ещё один штрих. Константин не знал, что мы ведём видеосъёмку происходящего в прихожей. Камера размером с песчинку автоматически начинает работать, Едва нога любого человека ступает на одну из плиток с внешней стороны двери. Кстати, домашние ведут себя безобразно. Следователь, наверное, здорово повеселился, просматривая весь фильм. Машка обычно корчит рожи, зайка способна высунуть язык, Кеша может начать махать руками и петь. «К нам приехал, к нам приехал наш Аркадий, дорогой!» Один Дегтярев стоит около замочной скважины с самым серьезным видом, и от этого почему-то делается совсем смешно. Но, повторяю, Звонарев о съемке и не подозревал. Мила открыла ему дверь сама, услышала звонок и решила похозяйничать. В прихожей в тот момент никого, кроме нее, не было. Но с какой стати кости изображать недоумение, гнев? Зрителей нет, можно просто надавать жене тумаков. К тому же он сильно покраснел. А каким образом он сумел симулировать такую реакцию кожи, мне не понять. Следовательно, Костя не убивал Милу. Он просто от души треснул ей, а та свалилась и умерла, отравившись. Из всего ранее сказанного напрашивается лишь один вывод. Милку накормили ядом раньше. Кто? Ясное дело, что следователь через некоторое время задаст себе тот же вопрос и мигом ответит. Жители Ложкина вернее, обитатели нашего дома. «Ну-ка, кто из нас имел зуб на Милку? Машка?» Звонарёва частенько говорила девочке. «Манюня, ты очень много ешь. Скоро превратишься в трансформаторную будку. Посмотри на меня. Стройная. Джинсы 25 пятого размера ношу. А у тебя какой? Небось 34 четвёртый». Маня мужественно сносила выступление Звонарёвой, но некоторое время спустя, когда Милка уехала, Воскликнула. С огромным удовольствием придушила бы ее. «Я бы тоже», — мрачно отозвалась Зайка. «Трясет передо мной своими силиконовыми сиськами и ржет. Оля, ты в профиль на лист бумаги похожа». А еще Милку недолюбливали кухарка Катерина и Ирка. Звонарева постоянно заявляла. да «Дашута, ты не умеешь управляться с прислугой. Глянь-ка, на камине пыль, а мясо подгорело». Да и Кеша кривился, обнаружив в гостиной Милу. Звонарёва при виде Аркадия ухмылялась и восклицала. «Привет работникам правосудия! Ну, кому ещё сегодня пожизненное заключение обеспечил?» Кеша, который не всегда выигрывает дела, вежливо улыбался. По слегка сузившимся глазам сына я хорошо понимала. Он бы сейчас с огромным удовольствием пнул Звонарёву. Но, увы, хорошее воспитание мешает. По моим наблюдениям, хорошее воспитание сильно осложняет жизнь того, кто им обладает. Да и я сама не всегда оказывалась рада визитам старой знакомой. Чаще всего думала, «О, Господи, принесло же ее! Прощай, спокойный вечер с книгой!» Под подозрением у следователя окажемся мы все. Я-то знаю, что никто из домашних не способен на убийство. Но первая пришедшая в голову менту мысль будет о том, что Миле подсунули отраву во время ужина. Значит, я должна действовать быстро, чтобы в тот момент, когда нас начнут вызывать на допросы, сказать «Стоп! Я знаю убийцу! Это...» Пежо замер у посёлка. Я начала рыться по карманам, пытаясь найти брелок, открывающий ворота. Неужели опять потеряла его? Спустя пару минут пришлось вылезать из машины и идти к будке охраны. «Да?» Снова я посеяла неизвестно где электронный ключ. Но не понимаю, куда он мог подеваться. Зато очень хорошо знаю теперь, кто отравил Милку. Любовник. Тот самый таинственный благодетель, давший денег на сериал. Наверное, Людмила поругалась с ним. Пообещала рассказать журналистам о тайном романе. И мужик решил избавиться от нее. Дело за малым. Отыскать Аманта и доказать его виновность. С первой задачей справиться легко, со второй трудней, но... Ладно, моя покойная бабушка говорила. «Дашенька, не хватайся сразу за всё. Разбирайся с трудностями по мере их поступления». «Значит, я связываюсь с Никитой и Волком и...» Строя планы, я вошла в прихожую и вздрогнула. На небольшом диванчике стоит ярко-розовая спортивная сумка, очень похожая на увеличенный во много раз аксессуар Барби. Блестящие стразы украшали бока клажа, с ручки свисал прихорошенький мишка. В его животик вставлена карточка, на которой написано: Женя Писаренко. Фамилия от чего-то показалась знакомой. Писаренко, Писаренко. Женя. Вроде слышала это имя, но поразмыслить над загадкой не удалось. Ноги подогнулись, и я шлёпнулась на сиденье около кокетливой шмотки. «У нас гости!» Некая девушка явилась на постой. Отчего я решила, что незваный посетитель — женщина? «Господа, включите логическое мышление!» «Это же элементарно, Ватсон!» «Можете представить себе мужчину, который купил розовый баул, украшенный фальшивыми бриллиантами и плюшевым мишкой?» «Муся!» — закричала Маня. Я пошла в столовую. Творожники — замечательная вещь, в особенности, если я не сама их готовила. Сейчас спокойно поем и узнаю, кто такая Женя. Сев за стол, я оглядела присутствующих, выхватила взглядом незнакомое лицо и кивнула. «Добрый вечер». «Тетя Даша», — хриплым Мэтца спросила стройная девушка, сидевшая около Машки. «Вы меня не узнаёте?» Я вздрогнула. «Наверное, глупо, но категорически не выношу, когда кто-нибудь говорит в мой адрес тёте. Ещё хуже воспринимаю обращение к себе по отчеству. Меня коробит сочетание «Дарья Ивановна». Может, это происходит от того, что не знала своего отца? О моих родителях, своей дочери и зяте, бабушка Фася внучке никогда не рассказывала, пресекала все вопросы фразой. «Вырастешь — узнаешь, потом объясню». Но даже перед смертью Фася не открыла тайны, унесла ее с собой в могилу. О матери мне известно лишь одно — она была. Иногда в памяти всплывает воспоминание о маленькой худенькой женщине, одетой в застиранный халат. Меня совсем крошку приводит к ней, в странную комнату, почему-то без окон. Тетка начинает рыдать, Далее видение меркнет. «Об отце нет вообще никаких мыслей. Иногда я даже сомневаюсь, что его звали Иваном. Может, поэтому недолюбливаю свое отчество. Но с какой стати привязывать к себе имя человека, с которым никогда не была знакома?» «Муся», — засуетилась Машка, — «это Женя. Неужели ты забыла тетю Галю Писаренко? Ну, соседку по старой квартире». Ещё той, где мы до первой поездки в Париж жили. Примечание. Смотри, Дарья Донцова, «Крутые наследники», издательство «Эксмо». Конец примечания. Вилка выпала из рук. Галка Писаренко. Она обреталась на третьем этаже и частенько давала Даши Васильевой рубли в долг. А ещё Галка отлично готовила и с удовольствием угощала всех пирогами собственного производства. Нас связывали очень хорошие соседские отношения, но близкими подругами мы никогда не были. Понимаете, о чём я веду речь? Я перехватывала у Писаренко до получки и забирала к себе Галкину кошку, когда она уезжала в командировку. Мы часто ходили друг к другу, так сказать, в халатах и мило болтали о пустяках. Но я никогда не раскрывала перед Галей душу. Впрочем, и она не делилась своими проблемами». Не знаю, во что трансформировалось бы наше знакомство, но мы уехали из Москвы. Потом построили дом в Ложкине и потеряли Писаренко из вида. Насколько помню, у неё подрастало двое детей, мальчик и девочка. Вот имена их и выпали из памяти. Значит, я вижу перед собой дочку Галки. «Конечно, я помню вашу маму!» — воскликнула я. «Только когда мы уезжали, дети были маленькими». «Ага». Засмеялась Женя. «Выросли мы. Сашка дизайнер, а я работаю в фэшн-бизнесе, стилистом, прически, макияж». «Как мама? Здорово!» Осторожно осведомилась я. «Она давно замуж вышла», — улыбнулась Женя. «За хорошего человека. И живёт в Екатеринбурге. Мамуля у меня красавица». «Ты в неё», — кивнула я. И на самом деле девушка очень симпатична. Тёмно-каштановые блестящие волосы падают на плечи, аккуратная личик источённым носиком, кожа цвета спелого персика. Хотя вполне вероятно, что на мордочку жене нанесён тональный крем. Если она стилист, то небось умело управляется с гримом. Вон как ловко сумела накрасить глаза. Издали кажется, что они огромные. А присмотришься и понимаешь. На ресницах слой туши, на веках тени, и от этого очи стали яркими, взор глубоким. Да и форма губ, похоже, слегка изменена при помощи декоративной косметики. Я считаю, что каждая женщина должна умело пользоваться макияжем. Именно умело, а не размалевывать физиономию во все цвета радуги. Вот уже не похоже со вкусом полный порядок. Декоративная косметика сделала ее настоящей красавицей. Нежно-розовый изумительно оттеняет цвет лица. В ушках поблескивают сережки, бриллиантовые гвоздики. Не вычурные, но дорогие. Запястья украшают браслеты, золотые, но не купечески богатые. А на шее цепочка изящного плетения с брелком в виде собачки. Мило, приятно, соответственно возрасту. Беседа потекла своим чередом. Поедая сырники, Я узнала, что Женя приехала в Москву по приглашению фирмы Жан Ришель. Фамилия Ришель мне, проводящей по полгода в Париже, хорошо известна. Жан — владелец сети салонов красоты. Он имеет свои отделения во многих европейских столицах, в том числе и в Москве. Попасть на работу к Ришелю трудно. Он берет лишь тех, кто способен выдержать суровый экзамен на мастерство. Женя с честью прошла испытание, и прибыла в Москву. На службу ей выходить через неделю. Девушка специально прибыла пораньше, чтобы спокойно осмотреться в ставшем чужим городе. Галя и отчим купили Жене квартиру, симпатичную однушку в Строгино, и девушка ехала в Москву в твердой уверенности, что проблем с жильем у нее нет. Люди, продавшие Писаренко квартиру, клятвенно пообещали съехать к 5 октября. И Женечка ни секунды не сомневалась, что сейчас получит у риэлтора ключи. Но человек предполагает, а Господь располагает. Когда Женечка явилась в риэлторскую контору, агент схватилась за голову. «Ой, совсем забыла вас предупредить. Фу, как неудобно получилось!» Женя испугалась. «Квартиры нет? Но мама заплатила полную стоимость, получила нужные документы». Не волнуйтесь! Стала улыбаться риэлтор. «Просто у продавцов форс-мажор случился. Сначала у них бабка умерла, а потом хозяйка ногу сломала. Вот и не успели выехать. Но я им велю быстро выметаться. Через неделю квартиру освободят». Женя бросилась звонить маме. Галя поахала, поохала и сказала. «Вот что. Есть у меня телефон нашей бывшей соседки, Даши Васильевой. Сейчас соединюсь с ней». Авось пустит тебя к себе на время. Больше-то в Москве никого нет, а на гостиницу деньги тратить жаль. Только на ремонт тебе осталось, да и то впритык. Телефон у Галки и впрямь не весть откуда был. Только не мой, а Машкин. И Саренко поговорила с девочкой. Дальнейшее можно не рассказывать. И вот теперь Женя извиняющимся низким голосом гудит. Я только на неделю. Постараюсь вас не обременить. Я, в общем-то, не шумлю. «Не бойся, никому не помешаешь», — воскликнула Маня. «А ты волосы красить умеешь?» «Ну, конечно», — ответила Женя. «Кстати, сейчас разработана новая техника. Называется «Блики солнца». Зайка, до сих пор молча ковырявшая салат, оживилась. «Это как?» Женя отодвинула тарелку. «О, суперски!» Я тихо встала и, стараясь быть незамеченной, пошла к себе. Галка Писаренко была очень симпатичной. Женечка производит впечатление милой девушки. Я только рада возобновлению нашего приятельства. Дом в ложке небольшой, места для хрупкой девочки хватит. Маруся и Кеша никогда не проявляют агрессии по отношению к малознакомым людям. Единственная заноза — зайка. Ольга очень ревнива. И временное поселение у нас при хорошенькой девушке может спровоцировать скандал. Но, похоже, услыхав про новую методику окрашивания волос, Заюшка потеряла настороженность. Ольга обожает экспериментировать со своей внешностью и не упустит предоставившиеся возможности. Вот, я не ошиблась. В спину мне понесся голосок Зайки. «А краска у тебя с собой?» «Спрашиваешь», — прогудела Мэтца. «Давай пойдем вместе в баню», — оживилась Ольга. «Я с тобой? В парную?» Слегка удивилась Женя. «Ну да. У нас там большая комната отдыха. Покрасим мне голову», — зачастила Заюшка. «А я посмотрю», — встряла Маня. «Ну...» — протянула Женя. «Если меня не стесняетесь, то хорошо. Мне тоже интересно. У тебя, Оля, волосы нестандартные». Зайка хихикнула. «С какой стати нам тебя стесняться? Чем ты таким обладаешь?» чего мы никогда не видели». «В общем, правильно», — засмеялась Женя. «Конца разговора я не услышала. Пошла в свою спальню. Пусть девчонки красят волосы, разрисовывают тело, делают себе макияж. Мне некогда заниматься глупостями. Следует отыскать координаты Никиты и Волка».